Белые мантии для зверей. Вид животных альбиносов забавляет нас издавна. Мы умиленно поглядываем на снежную королеву с мордочкой лисы, на снегурочек-белочек, на ежика, будто унесшего на иголках туман, похожих скорее на игрушки, чем на своих лесных сородичей. Их броские фигуры украсят любую витрину. В лесу же, или степи, ярко-белый цвет шубки выдает их с головой. Их первыми примечают хищники, от них стремглав убегает добыча. Быть альбиносом нелегко и опасно. Года три назад американский биолог Дик Балдес приметил в заповеднике Уинтривер целый десяток белоснежных луговых собачек. Они разительно отличались от сородичей, неприметных в серых землистых шубках. Их красноватые глазки надолго приковывали к себе взгляд. Новая поездка в заповедник расстроила ученого. Среди сотен собачек, разысканных им, он не увидел ни одного альбиноса. Несложно понять, почему. Эти особенные звери были видны издалека. Они казались мишенями, разбросанными в прерии. Белые пятнышки их тел без труда замечали хищные птицы, камнем летевшие точно в цель. Несчастные зверьки погибли, став очередной неудачей природы. что выставило их на всеобщее обозрение. Подобным образом природа ставит опыты регулярно. Альбиносы встречались почти среди всех видов животных – китов, кротов, летучих мышей, птиц и, спустимся к последним ступеням лестницы ломарка, черепах, земноводных, рыб. Так что белым вороном фауны маловат показался бы Ноев ковчег. Запасники зоологических музеев ломятся от аномально окрашенных чучел. Там этих редких красавчиков несметные рати. Любой директор музея старался приобрести уникум, так что редкостью становились обычные звери. Впрочем, в музейных комнатах можно встретить не только полных альбиносов, чьи глаза светятся красными бусинами, но и полукровок, у которых лишь часть тела окрашена в белый цвет, или, например, белеют только перья до да шерсть, а остальная фигура дорисована обычными красками. Встречаются, например, косули-полуальбиносы. Спереди они, как положено, бурые, а сзади будто присели в бочку белой краски. Зимой, особенно в снежную бурю, такие косули являются как призрак. В воздухе возникают мордочка, шея, передние ноги, холка, а потом видение тает. Лишь смутное белесое облако реет среди хлопьев снега, а за ним уносится вдаль оленья голова, о двух прыгучих ногах. В природе альбиносы встречаются намного реже, чем в музеях. По подсчетам ученых, на 10 тысяч животных приходится один полный альбинос. Во время исследования птиц в Южной Калифорнии среди 30 тысяч особей нашли лишь 17, так или иначе напоминающих альбиносов. Похоже, больше их не бывает. И не только хищники виной, сим исчезающим процентом статистики. Для природы альбиносы лишняя статья расходов, вот и все. Сколь упорно она не плодит, все себе в убыток. За совершенство окраса платит болезненностью фигуры. У многих птиц-альбиносов перья бывают слишком хрупкими, не в пример перышком привычного цвета. Белые головастики часто не могут превратиться в жаб. и гибнут по-настоящему не родившись. Альбиносы, ведущие дневной образ жизни, плохо видят и очень чувствительны к солнцу. Так неизвестно ни одного случая, чтобы ласточка-альбинос, улетевшая в Африку, вернулась домой. Недостаток пигмента смертелен для нее. Прилетев на зимовку, она попадает в чертог теней, откуда ей нет пути назад. Преследуют альбиносов не только враги, но и собратья. Белой вороной быть — это значит быть гонимым. Чаще всего подобный расизм встречается в стаях птиц, например, ласточек и тех же ворон. У пингвинов все прогоняют альбиноса, клюют его, ему не найти себе пары. Впрочем, иногда ледяным презрением окатывают альбиноса даже враги. Так полевые исследования показали, что хищная птица, будь у нее выбор, всегда склюет обычную серую мышку, а белый, словно больной какой-то, побрезгует. А вот людям зверюшки в белых мантиях и печуги в белых блузах нравятся издавна. Во многих верованиях белизна означает совершенство, чистоту. Поэтому животные, отделенные от собратьев особым идеальным окрасом, пользовались уважением. Так в Индии почитали белых слонов. В наше время альбиносам даже легче ужиться с людьми, чем животным себя маскирующим. Так на серой ленте шоссе белая фигурка видна издали, поэтому водитель успеет затормозить. Должно же белым воронам хоть когда-то вести. Кожа животного альбиноса окрашена в светло-розовые тона. Шерсть, перья или чешуя белого цвета, глаза красноватые. Отсутствие пигмента, видимо, связано с генетическими причинами. В их пигментных клетках не хватает особого белка, тиросиназы, отвечающего за синтез красителя. Альбинизм является рецессивно-наследственным признаком, поэтому наблюдается только в тех случаях, когда оба родителя передают мутировавший ген своим потомкам. У животных-полуальбиносов их окрас объясняется не только генетическими причинами. Тут свою роль играют питание и здоровье. Некоторые болезни обесцвечивают окрас. С возрастом звери порой сидеют, как и люди. У птиц альбинизм проявляется иногда после сильного шока. Впрочем, и мы от сильных переживаний можем посидеть буквально за ночь.